Предрассветный час темней всего. Ветер теперь стал прохладным, и солнце в полдень уже не так припекало. По утрам было холодно, и кузнечики двигались вяло. Однажды утром землю покрыл толстый слой иния. Он одел каждую щепку, каждый сучок белым игольчатым пухом. Он обжигал Лорины босые ноги, и она увидела, что миллионы кузнечиков застыли совершенно неподвижно. Через несколько дней они все исчезли. Приближалась зима, а папы все небо. Ветер стал пронизывающим. Больше он уже не свистел, он выл и стонал. серого неба лился холодный серый дождь. Дождь превратился в снег, а папа все не возвращался. Теперь на улицу приходилось надевать башмаки, ногам в них было больно, Лора не могла понять от чего, и у Мэри тоже болели ноги в башмаках. Дрова, которые наколол папа, кончились, и Мэри с Лорой собирали сучья. Холод щипал им нос и пальцы, пока они отдирали от земли, Последние примёрзшие сучки обшаривали землю подивами, подбирая сухие веточки, которые, сгорая в печке, почти не давали тепла. А однажды днём к ним в гости пришла миссис Нельсон со своей маленькой дочкой Анной. Миссис Нельсон была миловидная пухленькая женщина с золотистыми волосами, как у Мэри, и голубыми глазами. Когда она смеялась, видны были очень белые зубы. Лоре нравилась миссис Нельсон, но Анне она ничуть не обрадовалась. Анна была немного старше Кэри, но не понимала ни слова из того, что говорили ей Лора и Мэри. А они не понимали ее. Анна разговаривала по-норвежски. Играть с ней было неинтересно. И летом, когда миссис Нельсон приходила к ним в гости, они убегали к ручью. Но сейчас было холодно. Им пришлось остаться дома и играть с Анной, — так велела мама. «Достаньте своих кукол, девочки, — сказала она, — и займите Анну». Лора принесла коробку со своими бумажными куклами, которых мама вырезала из оберточной бумаги, и они уселись играть на полу перед открытой дверцей плиты. Увидев бумажных кукол, Анна радостно засмеялась. Она запустила руку в коробку, вытащила оттуда бумажную леди и разорвала ее пополам. Лора и Мэри были в ужасе, а у Кэрри глаза стали совсем круглые. Но мама продолжала разговаривать с миссис Нельсон и не видела, как Анна размахивает двумя половинками куклы и смеется. Лора закрыла коробку. Но Анне скоро надоела разорванная кукла. И она потянулась за другой. Лора не знала, что делать. А Мэри ничем не могла ей помочь. Если не дать Анне того, что она просит, она начнет реветь. Анна была еще маленькая, и к тому же их гости, и нужно было сделать так, чтобы она не плакала. Но если дать ей бумажных кукол, то она всех их порвет. И тут Мэри шепнула. «Принеси Шарлотту. Шарлотте она ничего не сделает». Лора проворно вскарабкалась по лесенке, пока Мэри старалась отвлечь Анну. Ее любимая Шарлотта лежала в своей коробке и улыбалась. Рот у нее был вышит красными нитками, вместо глаз — пуговки от ботинок. Лора осторожно взяла ее, пригладила ей локоны из черной пряжи и оправила юбки. Ног у Шарлотты не было, а пальцы изображали стежки на концах плоских рук. Шарлотта была всего-навсего тряпичная кукла — Но Лора нежно любила ее с тех самых пор, как получила ее в подарок на Рождество в Больших лесах. Лора спустилась вниз с Шарлоттой. Увидев куклу, Анна закричала, требуя ее. Лора осторожно дала Шарлотту в руки Анне, и та вцепилась в нее изо всех сил. Но это не могло причинить вреда Шарлотте. Лора с беспокойством наблюдала, как Анна ковыряет ей пуговицы глаза, дергает за волосы из пряжи и колотит ее об пол. Но даже это не могло сильно повредить кукле. Лора решила, что пригладит ей волосы и оправит юбки, когда Анна идет. Наконец миссис Нельсон стала собираться домой. И тут случилась ужасная вещь. Анна не пожелала отдать Шарлотту. Может быть, она подумала, что теперь это ее кукла. Возможно, она сказала матери, что Лора подарила ей Шарлотту. Миссис Нельсон только улыбалась. Лора попробовала взять Шарлотту у Анны, но та завопила. «Отдай мне куклу», — сказала Лора. Но Анна с ревом вцепилась в Шарлотту. «Как не стыдно, Лора», — сказала мама. «Анна же маленькая, и она у тебя в гостях. Ты уже слишком взрослая, чтобы играть с куклой. Отдай ее Анне». Лоре пришлось послушаться маму. Стоя у окна, она глядела, как Анна уходит, размахивая шарлоттой. «Как не стыдно, Лора!» — снова сказала мама. «Ты же большая девочка, отдуешься из-за тряпичной куклы. Немедленно прекрати. Она тебе не нужна. Ты с ней почти не играла. Нельзя быть такой жадной». Лора тихонько взобралась по лесенке и села на свой ящик у окошка. Глаза у нее оставались сухими, Но внутри она плакала, потому что с ней больше не было Шарлотты. Сначала ушел папа, а теперь и Шарлоттина коробка опустела. Над крышей завывал ветер, кругом было холодно и пусто. «Мне очень жаль, Лора», — сказала вечером мама. «Я не отдала бы твою куклу, если бы знала, как ты ее любишь. Но мы должны думать не только о себе». Подумай о том, какую радость ты доставила Анне. На следующее утро мистер Нельсон привез им срубленные на папиной земле деревья. Он работал весь день и наколол маме столько дров, что теперь у них снова была большая поленница. «Видишь, как добр к нам мистер Нельсон», — сказала мама, — «Нельсон и прекрасные соседи. Теперь ты рада, что отдала свою куклу Анне». «Нет, мама», — сказала Лора. Ее сердце продолжало плакать по папе и по Шарлотте. Снова и снова шли холодные дожди. Вода замерзала и превращалась в лед. Писем от папы больше не было. Мама думала, что он должно быть уже в пути. Ночами Лора прислушивалась к ветру и гадала, где папа может быть сейчас. — Часто за ночь в поленницу набивалось полным-полно принесенного ветром снега, а папы все не было. Каждую субботу после обеда Лора надевала чулки и башмаки, куталась в большую мамину шаль и отправлялась к Нельсонам. Постучав в дверь, она спрашивала, нет ли для мамы письма, но внутрь не заходила, она не хотела видеть там свою Шарлотту. Миссис Нельсон отвечала ей, что письма нет. Лора благодарила ее и шла домой. Однажды, в ненастный день, подходя к дому Нельсонов, она заметила, что на скотном дворе что-то валяется. Лора остановилась. Это была Шарлотта в замерзшей луже. Анна выбросила ее. У Лоры едва хватило сил дойти до двери и поговорить с миссис Нельсон. Миссис Нельсон сказала, что мистер Нельсон не поехал в город из-за ненастья, но что он непременно поедет на следующей неделе. Лора сказала «Спасибо, мэм», и повернулась, чтобы уйти. Ледяной дождь к Шарлотту. Анна оторвала её красивые чёрные кудри. Порванный рот превратился в кровавую рану. У неё не было одного глаза — но это по-прежнему была ее Шарлотта. Лора наклонилась, схватила ее и спрятала под шалью. Всю дорогу до самого дома она бежала, задыхаясь сквозь яростный ветер и ледяной дождь. Увидев ее, мама в испуге привстала. «Что случилось? Что? Говори скорей!» «Мистер Нельсон не поехал в город», ответила Лора. «Но мама, мама, погляди!» «Да что такое стряслось?» — спросила мама. «Это...» Это Шарлотта, я украла ее, но мне все равно, да, все равно. — Ну, успокойся, — сказала мама, — поди сюда и все мне расскажи. Она села в качалку и усадила Лору к себе на колени. Они решили, что Лора поступила правильно, взяв назад Шарлотту. Шарлотте пришлось очень плохо на новом месте, но Лора спасла ее, и мама пообещала, что она снова будет как новенькая. мама спорола Шарлотте порванные волосы и то, что осталось от рта и единственный глаз. Они подождали, пока Шарлотта оттает, потом вывернули ее наизнанку, и мама как следует выстирала, накрахмалила и прогладила ее. Тем временем Лора выбрала новый светло-розовый лоскуток для лица и новые пуговки для глаз. Вечером, отправляясь спать, Лора уложила шарлотту в ее коробку. Шарлотта была чистенькая и свеженно-крахмаленная. Она улыбалась красным ртом, ее черные глаза переливались, а волосы из золотисто-коричневой пряжи заплетены были в две тоненькие косички и завязаны двумя голубыми бантами. Лора забралась под лоскутное одеяло, прижалась потеснее к Мэри и уснула. Был ветер, Ледяной дождь барабанил по крыше. Было так холодно, что Лора и Мэри укрылись одеялами с головой. Их разбудил ужасный грохот. Испуганные, они лежали в темноте под одеялами. Потом внизу громкий голос произнес. — Надо же, я уронил охапку дров. Послышался мамин смех. — Ты это сделал нарочно, Чарльз, чтобы девочки проснулись. Лора вылетела из постели и с визгом слетела вниз по лесенке. Она, за нею Мэри, очутились в папиных объятиях. Что тут началось? Они тараторили, смеялись, прыгали. Папины голубые глаза сверкали. Волосы на голове стояли торчком. На нем были новые целые башмаки. Он прошел две сотни миль, добираясь сюда, из восточной Миннесоты. Шел ночью, в ненастье. И вот он дома. стыдились бы девочки в ночных рубашках, — сказала мама. — Ступайте, оденьтесь, завтрак почти готов. Они оделись так быстро, как никогда еще не одевались. Спустившись вниз, они кинулись обнимать папу. Потом умыли руки и лицо и снова кинулись его обнимать. Причесались и кинулись снова. Джек бегал вокруг них, а Кэрри стучала ложкой по столу и распевала «Папа дома, папа дома». Наконец все уселись за стол. Папа сказал, что под конец у него не было времени им написать. Он работал на молотилке с рассвета до темноты. «И подарков я вам не принес», — сказал он, — «зато теперь у меня есть деньги, чтобы их купить». «Самый лучший подарок для нас, Чарльз, то, что ты здесь», — сказала мама. «Да чего же славно опять очутиться дома», — воскликнул ей в ответ папа. После завтрака все пошли проведать Сэма и Дэвида. Джек ни на шаг не отставал от папы. При виде сытых и ухоженных лошадей папа очень обрадовался и заметил, что и сам навряд ли смог бы лучше о них позаботиться. А мама рассказывала, как Мэри и Лора во всем ей помогали. Вернувшись в дом, папа спросил у Лоры, почему она прихрамывает. «Мне жмут ботинки». ответила Лора. Она изо всех сил старалась не хромать, но на радостях совсем об этом позабыла. «Ничего удивительного», — сказал папа, — «ты просто из них выросла». «А у тебя как с ногами, Мэри?» Мэри ответила, что ей ботинки тоже стали тесны. И тогда папа велел ей снять их и отдать Лоре. Лоре, Мэрины ботинки оказались в самый раз. Они нигде не жали и были совершенно целые. «Я хорошенько смажу их жиром, и они станут совсем как новые», — сказал папа. «А Мэри придется купить новые башмаки. Лора будет ходить в Мэриных, а ее ботинки полежат, пока подрастет Кэри. Ждать осталось недолго. Подумай, чего нам еще не хватает, Каролина, и мы постараемся купить все, что нужно. Как только я запрягу лошадей, мы все поедем в город».